Глава 5. Фактор мысли в достижении целей. Всё, чего человек достигает и что ему не удаётся, результат его собственных мыслей. В справедливую упорядоченную вселенную, где потеря равновесия означала бы полное разрушение, индивидуальная ответственность должна быть понятием абсолютным. ответственность за свою слабость и силу, чистоту и нечистоту лежит только на самом этом человеке, а не на ком-то другом. Они вызваны им самим, а не кем-то другим, и они могут быть изменены только им самим, а не кем-то другим. Его состояние тоже принадлежит ему, а не кому-то другому. Его страдания и его счастье тоже выходят изнутри. Каковы его мысли, таков и он сам. как он продолжает думать, таким он и остаётся. Сильный человек не может помочь слабому, пока слабый не захочет принять эту помощь. И даже тогда слабый человек должен сам стать сильным. Он должен сам развить силу, которой он восхищается в ком-то другом. Никто, кроме него самого, не может изменить своё состояние. Люди обычно думают и говорят: Многие люди являются рабами, потому что у них есть угнетатель. Так давайте же ненавидеть этого угнетателя. Однако теперь среди растущего числа людей наблюдается тенденция переиначивать это суждение и говорить: один человек является угнетателем, потому что многие являются рабами. Так давайте же презирать рабов. Но правда в том, что угнетатель и раб являются напарниками в невежестве. И хотя на первый взгляд кажется, что они причиняют страдания друг к другу, на самом деле они причиняют страдания сами себе. Совершенное знание видит закономерность в слабости угнетенных и злоупотребление силой угнетателем. Совершенная любовь, видя страдания обеих сторон, не осуждает ни ту, ни другую. Совершенное сострадание утешает в объятиях обоих, как угнетателя, так и угнетенного. Тот, кто победил слабость и отбросил все эгоистичные мысли, не относится ни к угнетателю, ни к угнетённому. Он свободен. Человек может возвыситься, победить и достичь своих целей только возвысив свои мысли. Отказываясь возвысить свои мысли, он только и сможет, что оставаться слабым, жалким и несчастным. Прежде чем человек сможет достичь чего-либо, даже в мирских делах, Он должен возвысить свои мысли над рабским животным потворством. Однако, чтобы приуспеть, ему не обязательно отказываться от всего животного и эгоистичного. Но, по крайней мере, частью этого придётся пожертвовать. Человек, чья первая мысль потворство животным прихотям, не сможет мыслить чётко, разумно планировать свои действия. Он не сможет найти и развить свои скрытые ресурсы и потерпит неудачу в любом начинании. Не начав уверенно контролировать свои мысли, он не сможет контролировать свои дела и брать на себя серьёзные обязательства. Он не способен будет действовать независимо и самостоятельно, ведь он ограничен только теми мыслями, которые он сам выбирает. Без жертв не может быть никакого прогресса, никаких достижений. Мирской успех человека будет зависеть от того, насколько он пожертвует своими бессвязными животными мыслями и сосредоточится на развитии своих планов, а также на укреплении решимости и уверенности в себе. И чем больше он возвысит свои мысли, чем более отважным, честным и праведным он станет, тем больше будет его успех, тем блаженнее будут его достижения. Вселенная не любит жадных, нечестных и порочных, хотя иногда на первый взгляд может показаться, что это не так. Вселенная помогает честным, великодушным и добродетельным. Все великие учителя на протяжении всей истории веков заявляли об этом в разных формах. И чтобы доказать и познать это, человеку нужно только настойчиво делать себя более и более добродетельным, возвышая свои мысли. Интеллектуальные достижения это результат мысли, посвящённых поиску знаний или прекрасного и истинного в жизни и природе. Такие достижения иногда могут быть связаны с тщеславием и амбициями, но они не являются результатом этих характеристик. Они являются естественным результатом долгих упорных усилий, а также чистых и бескорыстных мыслей. Духовные достижения это итог священных устремлений, Тот, кто постоянно живёт в осознании благородных и высоких мыслей, кто следует принципам чистоты и бескорыстности, непременно станет мудрым и благородным, а также обретёт влияние и блаженство. Это так же закономерно, как солнце достигает своего зенита, а луна полнолуния. Достижение любого рода венец усилий, диадема мысли. С помощью самоконтроля, решительности, чистоты, праведности и правильного направления мыслей человек возносится. Из-за животных прихотей, лени, нечистых мыслей, развращённости и непоследовательности человек катится вниз. Человек может достичь больших успехов в реальном мире и в духовном царстве. но потом снова погрузиться в слабость и убогость, позволив высокомерным, эгоистичным и испорченным мыслям овладеть им. Победы, достигнутые при помощи правильного мышления, могут удерживаться только бдительностью. Многие отступают, когда успех достигнут, и быстро возвращаются к провалу. Все достижения Будь то в бизнесе, интеллектуальном или духовном мире, являются результатом определенного и направленного мышления и подчиняются одному и тому же закону, и следуют одному и тому же принципу. Единственная разница заключается в объекте достижения. Тот, кто достигает малого, должно быть и жертвует малым. Тот, кто достигает многого, должно быть и жертвует многим. Тот, кто достигает великих высот, должно быть приносят для этого соответствующие жертвы.